Джонатан, гладко выбритый и одетый в строгий официальный костюм, явился в суд. Там он встретил Мэри. — Джо, я буду присутствовать в зале суда и с удовольствием послушаю твое выступление, — с воодушевлением произнесла девушка. — Лучше не надо, — машинально ответил молодой человек. Мэри удивленно взглянула на него. — Не обижайся. Я просто нервничаю и беспокоюсь, как все пройдет. Не хотелось бы, чтобы кто-то из знакомых видел мою неудачную речь. — поспешно объяснил Джонатан. — Ой, ну что ты? Я уверена, что все пройдет прекрасно. Мне бы твою уверенность. Председательствовал сегодня знакомый Джонатану судья. Это был строгий и принципиальный человек, который вполне мог резко осадить или даже накричать как на адвоката, так и на прокурора, если ему не нравилась их речь. С подсудимыми он тоже не слишком церемонился. В зале уже собрались присяжные. Конвой привел Роберта Дейнса. Сегодня его было просто не узнать. Он был гладко выбрит, аккуратно причесан и одет в элегантный деловой костюм. Подсудимый был со всеми приветлив и улыбался присяжным. Прямо как образец галантности. В зале суда также присутствовала и миссис Дейнс, которая поздоровалась с женатаном. Адвокат сухо кивнул ей в ответ. Судья начал заседание. Первым выступал прокурор. Джонатан слушал его очень внимательно, стараясь не упустить ни единого слова. Но речь прокурора его не впечатлила. Честно говоря, он ожидал большего. Намного большего. Но, похоже, следователь, с самого начала увидев диагноз, не стал ни во что углубляться и посчитал, что дело элементарное и связано исключительно с психическим состоянием подозреваемого. Наконец, слово дали адвокату. Молодой человек встал и замер на несколько мгновений. В голове у него вертелись вчерашние мысли. «Я должен защитить невиновного, а убийца должен сидеть в тюрьме, как бы кому чего не хотелось. Иначе какой смысл правосудия?» Вновь подумал он. «Мистер Горд, вы планируете говорить? Мы не на поминках, чтобы молчать. Если вам нечего сказать, можете сесть», строго заявил судья. «Простите, я начинаю». — поспешно извинился молодой человек. — Уважаемые присяжные! Он обернулся к присяжным заседателям. — Я хочу донести до вас, что мой подзащитный невиновен. Он отнюдь не безгрешен. У него есть свои пороки. Например, мистер Дэнс симулировал болезнь. Но он никогда не убивал свою жену. Ни предумышленно, ни в состоянии аффекта. После этих крайне неожиданных для адвоката слов опешили не только присяжные, но и сам судья. — Причем он был настолько удивлен, что даже не прервал Джонатана. А Роберт Денс едва не свалился со скамьи, на которой сидел. «Да, уважаемые присяжные, можно сказать, что, желая оправдать своего подзащитного, я невольно проделал ту работу, которую должен был сделать следователь», продолжил молодой человек. «Для начала я внимательно изучил всю информацию об эпилепсии как о болезни как таковой и выяснил, что ни один эпилептик никогда не устроится на работу в ночной клуб. Ведь именно депривация сна, мелькающий свет, громкие звуки являются триггерами припадков. А еще пациентам с таким заболеванием категорически нельзя употреблять спиртное. Но мистер Дэнс спокойно пренебрегал всеми этими запретами, что подтвердили его друзья. При этом ни один человек никогда не видел его приступов. Ни друзья, ни коллеги, ни соседи. Не видел их также и доктор, у которого он наблюдался амбулаторно. Не видели их врачи скорой помощи, которые приезжали на вызова. Все они узнавали о приступах с его слов. Но почему же они все верили ему? Не потому, что они были настолько глупы. Он сделал эффектную паузу. Их вводила в заблуждение электроэнцефалограмма, то исследование, которое вы можете увидеть в материалах дела. В ней указано, что во время обследования у мистера Дейнса был зафиксирован очаг эпилептической активности. но Как сказал мне сам доктор, проводивший исследование, и как написано в медицинской литературе, такой очаг может быть у человека, предрасположенного к эпилепсии, но никогда не испытывавшего приступов. И особо на эти мысли меня подтолкнули слова лечащего врача мистера Дейнса Рива Эндерсона, который сообщил, что за все 10 лет наблюдений его пациент ни разу не сдал анализы на содержание лекарственных препаратов в крови, хотя врач несколько раз их назначал. Но если бы мистер Дэнс их сдал, то стало бы очевидно, что лекарства он не принимает. Ведь никакой адекватный человек не станет травить себя ненужными таблетками. Вместо этого мистер Дэнс жаловался на то, что ему ничего не помогает, но категорически отказывался от предложенного хирургического лечения. Джонатан закашлялся. Но вы вполне логично напомните мне, что диагноз эпилепсия был выставлен мистеру Роберту 10 лет назад в возрасте 17 лет. Неужели, скажете вы, он уже тогда стал планировать себе алиби? Ведь тогда он еще, наверное, даже не был знаком со своей ныне покойной супругой. Нет, этот возраст был выбран совсем по другой причине. Мистер Дэнс не хотел проходить военную службу. И, узнав о своей находке на ЭЭГ и прочитав подробно медицинскую литературу, он умело использовал результаты этих обследований. Мистер Дейнс отнюдь не глупый человек, и все сделал очень грамотно. Но настоящей эпилепсии не было, и, соответственно, не было фуги, трансов и состояния помраченного сознания. Это подтвердил и попутчик мистера Роберта, с которым он ехал в поезде. Он не только не заметил за мистером Дейнсом каких-либо странностей в поведении, но даже припомнил, как тот подробно рассказывал ему об игре на бирже. «Спросите любого доктора». Человек в состоянии сумеречного помрачения сознания не сможет ничего вам внятно рассказать и пояснить. Он сам не понимает, где он находится и что делает. Из всего этого напрашивается вывод, что мистер Дэнс умышленно убил свою жену и обеспечил себе алиби, воспользовавшись давней историей с эпилепсией и симулировав транс. Но это не так. И об этом говорят упрямые факты. Да, он обеспечил алиби, но не себе. На это меня натолкнуло подробное изучение материалов уголовного дела. Речь Джонатана явно произвела фурор, потому что он говорил совсем не то, что должен был говорить адвокат. И только реакцией шока можно было объяснить то, что его слушали, затаив дыхание. Обычно строгий судья прерывал речь адвоката или прокурора, если они начинали говорить не по существу или вещи, не связанные с их прямыми обязанностями. Видимо, сейчас всех очень интересовало чье же алиби обеспечивал Роберт Дейнс? Удар покойной Кристин Дейнс был нанесен в спину, и обе ранения пришлись в область поясницы, практически на границе с копчиком. Но, как вы можете убедиться воочию, мой подзащитный имеет рост чуть выше метра восьмидесяти, а его покойная жена была всего 150 сантиметров роста. Почему я так акцентирую внимание на этой детали? Молодой человек развел руками. Потому что, чтобы нанести такой удар, ему бы пришлось слегка присесть или чуть наклониться. Но согласитесь, что человек, который хочет напасть из-под тяжка и нанести свой удар быстро, явно не станет тратить время на приседания. Он подойдет и ударит. А с высоты роста мистера Дейнса удар пришелся бы намного выше. Значит, удар нанес человек иного роста. И я знаю, кто этот человек. На эту мысль меня навел тот факт, что все ножи в доме мистера Дэнса остались на месте. Ни один не пропал из набора. А вот в доме его матери исчез именно нож, аналогичный тому, каким было совершено убийство. Вряд ли бы мистер Дэнс специально поехал к своей матери, чтобы взять у нее нож и напасть с ним на свою супругу, особенно находясь в сумеречном помрачении сознания. Она привезла его сама и сама нанесла удар с высоты своего роста. А соседка которую я бы хотел привлечь в качестве свидетельницы, видела, как в этот день миссис Дейнс приходила в квартиру своего сына. Причиной же убийства стали неприязненные отношения в семье и факт определенного шантажа со стороны невестки, из-за которого брак не мог быть расторгнут. В пользу этих неприязненных отношений говорит даже то обстоятельство, что сразу после совершения преступления миссис Дэнс собственноручно выбросила на помойку все вещи, принадлежавшие Кристин, не пожелав оставить даже какой-либо мелочи. Единственное, что остается для меня загадкой. Должна ли была изначально совершить убийство именно миссис Дэнс, или все же мой подзащитный готовил алиби с имитацией транса в поезде для себя, но в последний момент передумал и страшное дело довела до конца его мать? Это могут рассказать лишь они сами. Впрочем, пожалуй, это не имеет принципиального значения. В любом случае, мой подзащитный не совершал этого преступления и может быть привлечен лишь как сообщник. У меня все. В этот момент сам Роберт Дэнс вскочил на ноги и, буквально подпрыгивая на месте, с вытянутой рукой стал кричать. «Дайте мне слово! Этот человек лжет! Я не хочу пользоваться услугами этого адвоката! Я его увольняю!» «Замолчите, мистер Дейнс! строго велел ему судья. «И опустите руку! Вы не в школе!» — Я сам дам вам слово. Что касается вас, мистер Горд, вам определенно нельзя быть адвокатом. Вы совершенно не справляетесь со своими обязанностями. Джонатан почувствовал, как щеки его заливает краска. Взгляд всех присутствовавших в этом зале был прикован к нему. Он услышал перешептывание и нарастающий гул голосов. — Тишина в суде! — строго велел судья. — Значит, вы можете представить все доказательства и свидетелей. Уточнил он у адвоката. «Да, ваша честь. Тогда я просто не понимаю, почему вы стоите здесь. Вы должны быть на месте прокурора и выступать первым. В вас однозначно пропадает талант. Я знаю вашу семью, но считаю, что вам не стоит идти по стопам родителей и заниматься адвокатской деятельностью. С такой жаждой защищать справедливость и обличать виновных вы просто обязаны работать в следствии. В крайнем случае стать частным детективом. Впрочем, думаю, что после нынешнего заседания смена профессии будет неизбежна. Суд откладывает рассмотрение дела до 17 июня для пересмотра имеющихся фактов и приобщения к делу новых свидетельских показаний и улик. Судья ударил молоточком, встал и вышел из зала, взяв в руки папку с документами. Зал загудел как улей. Джонатан поспешно собрал свои бумаги и также покинул комнату заседаний. Ему не хотелось встречаться глазами со своим подзащитным и его матерью, которые теперь готовы были его растерзать. В коридоре его догнала Мэри. — Джо, постой, остановись! — позвала она. Молодой человек обернулся. — Я в восторге от твоего выступления! — пораженно проговорила девушка. — Думаю, что не все разделяют твоего мнения, — хмыкнул Джонатан. — Я даже не уверен, что мои родители одобрят мой поступок. — Нет! — «Ты все сделал верно. Но скажи, почему...» Она запнулась. «Как ты рискнул и решил сказать правду?» «Ведь если бы не ты, с таким выступлением прокурора Дэнса отправили бы на лечение. А ты бы выиграл дело». «Не знаю. Знаешь, мне просто стало противно от всей этой ситуации. От того, как он симулировал болезнь, вводя в заблуждение огромное количество людей» в то время как по-настоящему больные люди иногда не могут дождаться скорой или получить нужную помощь. — Да, теперь твоему уже бывшему подзащитному, пожалуй, еще может светить статья за уклонение отнесения воинской службы, — усмехнулась Мэри. Они вдвоем вышли на улицу. Да и то, как расчетливо и цинично они все продумали. Кристина, его покойная жена, конечно, тоже не была ангелом, Но та тайна, которую она знала, и раскрытие которое они боялись, просто отвратительно. Принялся рассуждать адвокат. И я подумал, что для человека, который по жизни совершает лишь череду мерзких поступков, это слишком легкое наказание, и большое везение отправиться на лечение в клинику. Тем более, я был уверен, что его родня, пользуясь своими связями, быстро его оттуда вытащит. Или он будет просто торчать там, не получая никакого принудительного лечения. А самое главное — При таком раскладе настоящая убийца останется на свободе. Миссис Дэйнс хладнокровно убила свою невестку, фактически, чтобы покрыть отвратительный поступок своего сына. Она защищала все его пороки. И что было бы дальше? Он бы продолжал творить неизвестно что, избежав наказания, и, возможно, стал бы настоящим монстром. И она могла кого-то еще убить с такой же легкостью. Может быть, своим поступком я предотвратил череду будущих преступлений. К тому же формально я выполнил свои обязательства перед Дэйнсом. Я защитил его в суде, доказав, что он не совершал убийства, и теперь ему не грозит наказание за него. То есть формально он защищен. — Правда, теперь он может пойти как соучастник, — рассмеялась его спутница. И ни о какой клинике ему уже не предстоит даже мечтать. — Суд еще будет рассматривать мои доказательства. — Думаю, они их примут, — уверенно заявила мэри. Прокурор и следователь недостаточно поработали над этим делом. Они сразу списали все на болезнь Дэнса и фактически плясали под его дудку. А ведь такая важная деталь с ростом осталась незамеченной. Я мысленно представляла эту сцену во время твоей речи. Ведь правда, никто не будет нападать на другого человека, едва ли не присев на корточке. Она засмеялась. Да, но, похоже, со статусом адвоката мне теперь придется распрощаться. Но мне кажется... «Ты не слишком этим огорчен», — улыбнулась девушка. «Я вижу, что ты выбрал эту направленность лишь по воле родителей. Судья прав, ты просто обязан попробовать себя в роли следователя или прокурора». «Или частного детектива», — улыбнулся в ответ Джонатан. На улице светило чудесное летнее солнце, а на душе у него после произнесенной речи стало легко и спокойно. Он не знал, правда ли ему являлась покойная Кристин, чтобы посмотреть, добьется ли он справедливости для нее, или это были лишь игры его тревожного воображения. Но теперь он был уверен, что сможет спать спокойно. Конец. Текст читал Николай Прокушев.